Глава 5 Прошло 7 лет с тех пор, как нам удалось взять в плен кихиров. Это была наша последняя удача. Больше из этого необычного, весьма злобного народца пленники нам не попадались. Вот нападения эти скоты начали устраивать снова, но старались держаться подальше от моих земель. Даже одичалые пока не могли их найти. Но ничего, думаю, со временем все равно их обнаружим и уничтожим. Все из моего окружения склонялись к тому, что существуют некие старшие. Причем они контролируют своих кихиров как-то на расстоянии, хотя на детей, как я понял, это не распространялось. Детеныши кихиров говорили охотно, но они толком ничего не знали. Тем более про каких-то существ, отправивших их убивать людей. В общем, подумали мы дружно над этим немного, а потом этот вопрос понемногу забылся. Ну а чего голову свою ломать над тем, чего мы вообще не знаем? До последнего времени про кихиров были одни догадки, никто их даже в империи в плен не брал. По крайней мере, вместе с детенышами. А значит, и говорить не могли заставить. В империи быстро узнали о том, как мы хоть и на время, но решили проблему с чудовищами. Они наняли лучших охотников, выследили кихиров и вырезали несколько небольших поселений этих тварей. Правда, в паре раз группы гибли в полном составе, но судя по тому, что количество нападений сократилось, поставленную задачу они выполняли. Имперцы снова предприняли попытку вернуть недавно потерянные территории. Ничего не вышло. Успех ограничился несколькими взятыми крепостями, и на этом все. Само собой ко мне приезжал дед, снова пытался выпросить мои артефакты. Они еще четыре раза привозили мне крупные партии крестьянских семей, а потом прекратили. Прав оказался отец Зары. Пытались решить вопрос за счет свободных земель, только от этой затеи было больше вреда, чем польза. По крайней мере, я так считаю. На этот раз, несмотря на все уговоры, я остался при своем мнении. Хотят артефакты? Пусть присылают у людей. А давать их просто так или менять на золото я не стану. Самому нужны. Идёшь на уступки, так они постоянно требуют большего. Все, я теперь не в империи. И в первую очередь думаю о своем народе. Кстати, как ни странно, сарана тоже свыклась с этой мыслью. Видно, печаль зародичей прошла, и она встала на мою сторону. За прошедшее время моя сестренка успела выйти замуж за того славного парня по имени Вига, моего вассала из великих. Как-то все стремительно у них вышло, меня так вообще просто поставили перед фактом. Хотя тут я на сестру наговариваю, все было честь по чести. Вига прибыл ко мне и попросил, как у старшего родича, руку Сарены. То, что у нее имеются более старшие родичи, девушку нисколько не смущало. В общем, к этому времени она уже родила мальчика. Нужно было видеть лицо нашего славного дедушки, когда он примчался ко мне. На свадьбу родственник не успел, а долго ждать по понятной причинам мы просто не могли. Точнее, не могла ждать Сарена, были причины сыграть свадьбу как можно быстрее. Чтобы не пострадала честь великой. В общем, дед для приличия немного повозмущался, а потом сообщил мне лично, что так даже лучше. Семья бывшего жениха Сарены начала воротить свои морды, когда поняли, что вернуть роду потерянной земли не получится. Что не скажи, а мои родственники с потерей громадных территорий на самом деле сильно ослабли. Муж у Сарыны золотой и, как оказалось, отличный управленец. Сейчас он понемногу подгребал под себя земли вокруг своих владений, отстраивая там новые деревни. Благо, что до свободного аристократа там далеко. Все же лес, а он облагораживал территорию и тем самым увеличивал свои владения и количество людей под своей рукой. Не то, что некоторые мои аристократы, которые только земли клянчить могут. Город моего вассала стал одним из самых богатых. Скорее всего, по доходам он скоро будет на втором месте после столицы. Все дело в водном торговом пути, который через него проходил. Единственная проблема – это столица нашего королевства. Большинство купцов старались добраться именно до столицы, хотя и туда тоже заплывали. Сейчас торговля у нас шла бойко. Уже во всех свободных землях знали о нашем королевстве и о диковинках, которые можно приобрести только у нас. И дело даже не в разных зельях, шкурах или чучелах тварей из дикого леса. Я решил использовать то, что являюсь пришельцем из другого мира и постарался вспомнить, что может принести мне в казну дополнительный доход. Изобретать какие-то лекарства я не стал. Здесь имеются вещества, которые намного эффективнее помогают людям, при той или иной болезни. А как изготавливать более сложные, я не знал. Нужно признать, что местные лекарства во многом превосходят земные. Пусть не все, но многие. Да, там могут делать более сложные операции, зато здесь в разы лучше и эффективнее разные настойки, которые изготавливают травники. В общем, в мои загребущие руки попало несколько мастеров стеклодувов и тех, которые умели делать зеркала. Насколько мне известно, только у гномов умели делать чистые и качественные зеркала. Только вот жили они очень далеко и торговали в этих землях только со мной, а караваны приходили редко. Путь ведь и не близкий. Ну, раньше был не близким, но об этом позже. Я долго и упорно вспоминал, как делаются хорошие зеркала с чистой поверхностью, и ведь вспомнил. Правда, первое зеркало у нас получилось только через год исследований, проб и ошибок. Дело в том, что мастера не особо мне верили. Ну да, король дает какие-то подсказки, но ничего, справились. Так что теперь аристократы скупали у нас мои изделия. У меня по этому поводу даже состоялся разговор с послом гномов. Они решили, что я каким-то образом упер у них секрет. Даже просился посмотреть, как мои мастера зеркала делают. Только я не разрешил, ушлые какие. Просто заверил, что сам придумал, и нечего тут на короля наговаривать. Вроде бы поверили, а может, просто сделали вид. Вторым серьезным пунктом моего дохода стал хрусталь. Горный хрусталь тут существовал, только был крайне редок. Вот я и начал делать хрустальное стекло. Точнее, мои мастера делали. Кстати, на изготовление первой партии, как и на разные опыты, времени ушло даже меньше, чем на зеркала. Такого даже у гномов не было. Из-за этого хрусталя, который шел на посуду, ко мне даже из империи иногда приезжали. Разумеется, стоил он очень дорого. В цене я не стеснялся, никто больше не мог предложить такой товар, так что нужно собирать по максимуму. Само собой, мои предприятия охраняли не хуже, чем меня. Мастерам так вообще под страхом смерти было запрещено покидать королевство или уезжать куда-то без охраны. Даже гномы покупали у меня эту продукцию. Вроде бы доход очень хороший, но деньги все равно утекали очень быстро. Мы же продолжали захват крепостей, а они имели крайне печальный вид. Приходилось их достраивать, восстанавливать, а это немалые деньги. Тем более армия у меня была очень большой, а это не крестьяне, их главная задача – оборона земель. Поэтому единственное, чем занимались солдаты, это постоянные тренировки. Людей нужно было кормить, благо сейчас с этим могли справиться. Мои аристократы всеми правдами и неправдами сманивали к себе крестьян, воинов, соседей и мастеров. Ведь к нам охотно шли, в том числе и новые аристократы давали клятву верности, вступая в наши ряды, и тоже начинали переманивать к себе людей. В том, что ко мне идут, не было ничего удивительного. Жили мы на самом деле намного лучше, чем другие. Если сами свободные дворяне ни в чем себе не отказывали, то крестьяне всегда испытывали нужду. У меня же была возможность разбогатеть и стать уважаемым человеком. Школы за последнее время стали довольно популярными. В них охотно набирали простых людей, кормили за счет казны и обучали. В общем, в моем королевстве абсолютно любой имел шанс стать богатым и уважаемым человеком, у кого голова работает. С эльфами у нас мира и дружбы не получилось, как они ни старались. Я уверен, если бы мы жили с ними рядом, они бы на меня точно войной пошли. «Дело в том, что снова прибыли их послы, если можно их так назвать. Причем на этот раз целый князь, приближенный их к короля». «Мой господин пошел вам навстречу», — заявил он, когда его пригласили ко мне. «Вот книга с рецептами наших трав. Уверен, что кроме вас об этих рецептах никто не узнает». «Ну, надо же!» — удивился я. «Какая неожиданная и приятная новость». На самом деле неожиданно. Столетиями хранили свои секреты, а тут раз и раскрыли их передо мной. «Можно я посмотрю?» – попросила моя супруга. А когда я протянул ей книгу, начала её листать. Я даже понять ничего не успел, как моя супруга скривилась, а после этого метнула книгу в твердом кожаном переплете в голову почтенному послу. «Врать нам вздумали твари!» – прошипела она. Правда, посол ее точно не слышал. Снаряд угодил ему точно в голову и проломил ее. Видно, он не ожидал такого от королевской семьи, вот и не смог увернуться. Повалился как подкошенный. Я не стал подскакивать со своего места и оказывать ему помощь. Да и бесполезно, смерть наступила почти мгновенно. На этот раз в зале находилась и охрана эльфа, но всего четыре человека. Эти голубцы бросились в бой. Все же трусами их не назовешь, но и умными тоже. Моя охрана среагировала моментально, и вскоре перед нами лежало уже пять трупов. Разумеется, ко мне в столицу эльфы прибыли с многочисленным отрядом, но полностью его вырезать я не стал. Просто одному из дворян объяснили, что произошло, и попросили больше ко мне не соваться, если не хотят лишиться своих голов. «Что на тебя нашло?» – полюбопытствовал я у супруги. «Да даже у нас дома такая книга есть!» – проворчала она. «Самыми умными себя считают!» На самом деле, несколько новых рецептов я из нее узнал, но даже они были немного хуже, чем уже известные. Зато после этого эльфы ко мне не приезжали, но мне кажется, обиду затаили. Тут к убийству послов тоже относятся крайне негативно. Ну, что случилось, то случилось. Мне братские отношения с эльфами не нужны. За это время случилось еще одно важное событие. Причем оно было важно не только для меня, но и для королевства гномов. Мы все же смогли захватить весь ряд крепостей в диком лесу. И теперь гномы могли добираться до нас намного быстрее. Правда, путь этот безопасным не назовешь. Все же он проходил по дикому лесу, но в сопровождении моих воинов вполне можно пользоваться. Как мне рассказал мой хороший друг-гном Гармат, его народ уже почти восстановил старую дорогу. Кроме этого, мы смогли взять несколько крепостей с другой линии и почти достроили еще две. «Сейчас недалеко от моего города стали даже землю обрабатывать, и начали появляться новые деревни». В общем, план, который мы задумали давным-давно, начал воплощаться в жизнь. Меня это очень радовало. Само собой, не обошлось без проблем. В одну из последних взятых крепостей послали слишком слабый гарнизон, и маг там тоже был слабенький. Решили, что позже усиление туда отправим, а пока пусть сами справляются». Гарнизон твари вырезали полностью. Оттуда смогли сбежать только пять краков, они и сообщили о беде. После этого случая я устроил первый серьезный поход, не считая набега на небольшую группу кихиров. Этот поход был не целью захвата новых крепостей, а для того, чтобы покарать обнаглевших кихиров. К этому времени у меня уже была приличная стая чудовищ, мы их уже разводили как домашних животных. Хотел как-то приручить детенышей кихиров, чтобы мне служили, но из этого ничего не вышло. Они нас люто ненавидели, прекрасно понимая, что мы убили их родичей. Приходилось самому этим заниматься. Когда-то удавалось вернуть стаю до того момента, пока самки не стали рожать, но случались и проколы. В общем, собрал я армию и выдвинулся в ту местность, где твари были наиболее активными. Сидеть и ждать нападения не стали, сами отправились на поиски поселения. Охотники примерно знали, где оно находится. Там находился один давно заброшенный город, а как мне было известно, кихиры всегда селились в брошенных постройках людей. У нас даже состоялся бой, в котором мы перебили кучу тварей. Сами тоже понесли потери, но совсем невеликие. К этому времени у меня и магов было гораздо больше, и стаю удалось удержать. Сначала по набегающим на моё многочисленное войско тварям удалось пройтись магией, но ну а потом вперед рванули мои питомцы. Поголовье чудовищ снизили, а вот кехеры успели удрать в полном составе. Они тут наверняка были, причем уходили спешно. Но всех своих питомцев в клетках убили, чтобы нам не достались, уходили налегке. Кстати, динозавров все-таки удалось приручить, они на самом деле оказались добродушными. На тех, кто их воспитывает, не нападают даже, когда у них есть детеныши. Орки умудрились сделать из них ездовых животных. Правда, мы пока редко их использовали, да и в лес особо не водили. В основном перевозили грузы в полях. При этом они питались только травой, так что их можно было запросто выпустить, и они бы сами себя прокормили. Гоняться за кихерами по лесу я не стал. Распустил своих питомцев, а сам вернулся обратно. Зато для нас это был хороший урок, что нельзя расслабляться. Далеко не всегда мои артефакты могут помочь. Кстати, в уничтоженной крепости они были, их так никто и не забрал. Не знаю, почему кихеры так поступили, видимо, светляки их вообще не интересовали. Конечно же, к этому времени мой сын Могенс подрос и уже активно обучался, причем загрузили ребенка по полной программе. Боевым искусством его обучала супруга, ну а я занимался с ним магическими премудростями. Делать артефакты он обучился быстро и охотно этим занимался. За ним ходили специальные люди, чтобы собирать артефакты, потому что он любил разбрасывать их по всему дворцу. Впрочем, сейчас ему было не до забав, занят с утра до вечера. Супруга всегда находила время, чтобы с ним заниматься, а вот мне приходилось выполнять свой нелегкий труд по управлению королевством. Иногда сын тоже присутствовал на встречах. Сидел немного в стороне в специально поставленном для этого кресле и слушал, что и как происходит. Также у нас началось грандиозное строительство. В основном им занимались гномы, возводили мост через реку, и, похоже, они будут заниматься этим долго. Нужно было построить не только мост, под которым могут проходить корабли, но и пару крепостей, защищающих этот мост. Места у нас не самые спокойные. Не хватало еще, чтобы чудовища умудрились прорваться на другой берег. К тому же в одну крепость, которая была около столицы, шел подземный ход на тот случай, если будет осада, чтобы усиливать гарнизон. В общем, меня предупредили, что работенка будет не сама легкая и неизвестно, насколько она затянется. Это не крепость возвести, с которой все гораздо проще. Мы почти не поддерживали никаких отношений с королевством работорговцев. Дело даже не в том, что мне не нравилась их деятельность. Просто со свободными дворянами у них крайне негативные отношения. Если послов ко мне пропустили, хоть и со скрипом, то вот торговые суда и тем более работорговцев пропускать к нам никто не собирался. Дело даже чуть не дошло до войны. Худо бы пришлось свободным дворянам, если бы в это время на Малайское королевство не напал сосед, и королю Вахуру стало не до свободных земель. Тем не менее, своих послов он ко мне прислал. Правда, у меня они задерживаться не стали. Как мне показалось, просто прощупывали почву. Боль рьяно, их люди собирали слухи по гостиницам. Собрали, оценили, а потом поняли, что если дойдет до войны, то мы их тут же кровью умоем. Причем еще на подходе к моим землям. В общем, торговля шла, и активно развивались экономические отношения только со свободными землями. У меня под боком образовалось почти настоящее государство. Правда, очень маленькая. Сразу шесть князей умудрились договориться о военной помощи друг с другом, заключив некий союз. Теперь у них одна граница и один закон на всех. Решали они все вместе. Возможно, если один из князей убьет остальных, то будет самое настоящее государство. Само собой, эти ребята меня опасались, но нападать даже не думали. Понимали, что в случае войны я снесу весь их союз, причем сделаю это очень быстро. Они прибыли ко мне сами, чтобы показать, что никаких плохих намерений по отношению ко мне не имеют. Попросили заключить договор о ненападении, это все, что их беспокоило. Задирать нос не стал, мирный договор заключил. В общем, если не считать разных проблем, мое королевство крепло. В данный момент мы готовились к еще одному важному событию, даже к двум. Ко мне с визитом прибыл король гномов по той недостроенной дороге. Почему он хочет меня навестить, я прекрасно знал. Тут все просто. Я готовился прибрать к своим шаловливым рукам бывшую имперскую библиотеку. Для этого готовились к серьезному походу. Само собой, гномы быстро об этом узнали, разговоры шли давно. Наверное, поэтому король гномов решил навестить меня лично. Доложили мне об этом заранее, причем сделал это сам гармат. После чего началась подготовка к торжественной встрече. Я даже отправил к тем горам, откуда должны прийти гномы своих гвардейцев. Мало ли чего, вдруг нападение тварей будет. Прогибаться перед королем гномов я не собирался. Просто у нас в данный момент были на самом деле очень хорошие отношения. Много он добра сделал мне и моему королевству. Конечно, они преследовали свои цели, но все равно. Например, сейчас гномов в моем королевстве было намного больше, чем в империи. Они занимались не только обучением детей разным наукам. Количество школ увеличилось. Это мне посоветовало сделать гармат, заверив, что учителей найдем. Также гномы участвовали в восстановлении и строительстве крепостей. При этом не только командовали, но и работали. Складывалось ощущение, что король сделал ставку на меня и сейчас делает все, чтобы наши отношения были максимально дружескими. Получалось у него это неплохо. Разумеется, я тоже шел ему навстречу. В разы снизил цену за лечение гномов. Тот же «Хрусталь» продавал дешевле, чем остальным. В общем, всячески показывал хорошие отношения. И вот теперь король подгорного народа решил лично ко мне пожаловать, при этом в империи он не был ни разу. Я даже вел небольшое новшество по случаю его приезда. Сделали знамена с его гербом и развесили с двух сторон главной улицы. Чередуя его герб и мой, чтобы все было красиво. Гармат сильно впечатлился таким поступком, он даже чуть слезу не пустил. Так старику было приятно.